Каковы положения намерения? Намерение — это целостность, и это требуется до каждой работы, а его место — это сердце, и мы не говорим с ней